Эпизод третий. У Львов, глава первая. Сосланный дилижанс. Это был старый даподобный дилижанс, обитый по старинной моде, толстым, синим, совершенно выцвевшим сукном с громадными помпонами, с грубой шерстью, которые за несколько часов пути в конце концов натирали вам спину до синяков. У тартарена Староскона было место сзади в углу. Он расположился поудобнее, в ожидании той минуты, когда на него пахнет мускусом от крупных африканских хищников из семейства кошачьих, по необходимости удовольствовался приятным запахом старого дилижанса, причудливо сочетающий себе множество запахов — мужских, конских, женских, запахи кожи, провизии и прелой соломы. В заднем отделении дирижанса собралось довольно разношерстное общество — монах, тропист, евреи, купцы, две кокотки, догонявшие свою воинскую часть, третий гусарский полк, фотограф из Орлеанвилля — Но, несмотря на всю прелесть и разнообразие этого общества, Тартарен был не расположен беседовать. С лямкой на плече, с карабинами между колен он по-прежнему предавался размышлениям. Его внезапный отъезд, черные глаза баи, страшные ходы на которые он отправлялся от всего этого, голова у него шла кругом, а тут еще европейский дилижанс его добродушным, патриархальным обличием, неожиданно оказавшийся в Африке. Он смутно напоминал Тартарену Тараскон, его юности, поездки за город, завтраки на берегу Роны, вызывал леницу воспоминаний. Постепенно стемнело, кондуктор зажег фонари. Ветхий дилежанс скрипя подпрыгивал на старых рессорах. Лошади бежали рысью, бубенчики звенели. Время от времени наверху под брезентом империала слышался ужасающий скрежет железа. Это скрежетало военное снаряжение. Тартарен из Тараскона в полусне с минуту еще смотрел, как смешно подскакивают при толчках пассажиры, смотрел на эту пляску странных теней, потом глаза у него слиплись, мысли затуманились, и дальше он лишь смутно различал виз колес до да охания дилижанса. Вдруг чей-то старческий голос, хриплый, сиплый, натреснутый, назвал Тарасконца по имени «Господин Тартарен! Господин Тартарен!» «Кто это?» «Это я, господин Тартарен! Вы меня не узнаете?» «Я старый дилижанс, курсировавший 20 лет тому назад между Тарасконом и Нимом. Я часто вас возил, вас и ваших друзей, когда вы ездили охотиться за фуражками в Жонкьер или в Бельгард. Сперва я вас и не узнал. Шапочка на вас, как у утерка. И потом вы пополнили, как только раздался ваш храп. Ах, розетки такой, тут уж я сразу догадался». — Ладно, ладно, — слегка задетый пробормотал Тартарен, — но сейчас же, смягчившись, спросил, — а как ты сюда попал, старина? — Ах, милый господин Тартарен, я попал сюда не по своей воле, можете мне поверить. Как только Бокерская железная дорога была закончена, меня признали ни на что больше негодным и отправили в Африку. И не я один подвергся этой участи. Сосланы почти все французские дирижансы. Нашли, что мы слишком реакционные. Вот мы теперь все здесь, отбываем каторгу. У вас во Франции это называется Алжирские железные дороги. Примечание. В 60-х годах прошлого века во Франции появилось множество компаний, получавших у правительства концессии и крупные суды на постройку в Алжире телеграфа, железных дорог и тому подобного. Однако деньги чаще всего использовались не по назначению, и никаких работ в Алжире не велось. Тут старый дилежанс тяжело вздохнул, и затем продолжал. Ах, господин Тартарен, как я тоскую о моем милом Тарасконе. Хорошее это было время. Я был тогда молод. Посмотрели бы вы на меня утром перед самым отъездом. Вымыт я чисто начисто до блеска. Колеса смазаны и сверкают, как новенькие, фонари, точно два солнца, брезент просмален на совесть. А как-то здорово, когда кучер щелкает, бывало, несколько раз бичом, на мотив: Эй, Тараск! Эй, Тараск! Попадешь в Тартарары, а кондуктор с Рожком на перевязи в форменной фуражке на бекрень забросит одним махом свою всегда злую собачонку на брезент империала, крикнет «Пошел, пошел!» и вскочит на козлы. Тут моя четверка, звеня бубенцами, подлая собака, гуденья рожка трогается, окна распахиваются, и весь тараскон с гордостью смотрит, как мчится по большой дороге дилижанс. Какая-то прелестная широкая дорога, господин Тартарен, и в каком порядке она содержится. Километровые столбы, кучки щебня на равном расстоянии одна от другой. Справа и слева прелестные оливковые рощи, виноградники. И через каждые десять шагов постоял и твор, через каждые пять минут остановка. А какие почтенные люди были мои пассажиры, мэры и священники, ездившие в ним. Кто к префекту, кто к епископу, шелкопридильщики, чинно возвращавшиеся домой из Мазешко. Школьники, разъезжавшиеся на каникулы, крестьяне в вышитых рубашках, с утра хорошенько побрившиеся, а наверху на империале. Вы все, господа охотники за фуражками, вы всегда были такие веселые, возвращались домой вечером уже при свете звезд. Каждый из вас так мило пел свой романс. Теперь не то. Бог знает, кого я только не вожу, каких-то бусурманов, от которых я набираюсь насекомых, каких-то негров, бедуинов, солдафонов, проходимцев, нахлынувших сюда из разных стран, колонистов в отрепьях, отравляющих меня своим вонючим табаком, и все это говорит на таком языке, в котором сам Господь Бог ничего не понимает. А потом вы же видите, какой за мной здесь уход. Никогда не почистят, никогда не помоют, на меня... «Жалею даже масла, чтобы смазать колеса. Вместо прежних, рослых, добрых, смирных моих коней маленькие арабские лошадки, а в них точно без сидит, лягаются, кусаются, подпрыгивают на бегу, словно козы, копытами ломают оглобли. Ай!» Вот оно начинается. от дороги здесь еще сносно, потому что начальство близко, а дальше и вовсе бездорожье. Пробирайся наугад через горы и долы, сквозь заросли карликовых пальм и мастиковых деревьев. Определенных остановок нет. Где кондуктор вздумается, там и остановка. То у одной фермы, то у другой. Иной раз из-за этого шалопая я даю крюку мили в две от того, что ему заблагорассудилось навестить приятеля и выпить с ним абсенту или шипучку. А потом гони, кучер, наверствой, Солнце полит пыль жжет. Ничего, гони. Зацепился, опрокинулся, гони во всю реки вплавь, простужаешься, мокнешь, тонешь. Гони, гони, гони. А вечером меня насквозь мокрого ставят на ночевку во двор караван-сарая. Это в моем-то возрасте и с моим-то ревматизмом. И я Должен спать под открытым небом На самом сквозняке Ночью шакалы и гиены обнюхивают мой кузов Воры забираются ко мне погреться вот ты чего я дожил, дорогой господин Тартарен И такую жизнь мне суждено вести Пока в один прекрасный день Растрескавшись на солнце Прогнив от ночной сырости Я не почувствую, что больше не могу И не свалюсь где-нибудь на повороте Этой треклятой дороги И арабы на останках моего дряхлого скелета Не сварят себе кускус «Блидах! Блидах!» — крикнул кондуктор, отворяя дверцу.